Глава десятая. Шакалов много, тигров – единицы. Шал нагнал Нила в классе и нарочно наступил ему на ногу, потом грубо оттолкнул и пробурчал. «Смотри, куда прешь!» «Было бы на что смотреть, а когда перед тобой пустое место?» – пренебрежительно ответил Нил. «Нарываешься? Второй раз тебе не удастся застать меня врасплох!» Здоровяк специально говорил на повышенных тонах, чтобы его слышали сокурсники. При этом, правда, на всякий случай отошел на пару шагов, опасаясь ближнего боя. Вокруг парней быстро образовалось живое кольцо из зевак. «Делайте ваши ставки, господа», – провозгласил Гитан, коснувшись шрама над бровью. «Два непримиримых противника снова сошлись на узкой тропинке. Пройти дальше сможет только один». «Кто победит сегодня? Быстрота и ловкость или сила и напор?» «Расслабься, сегодня я его бить не буду», — снисходительно произнес Нил. «Потому что трус способен только на подлые удары», — представитель клана Гордов явно вознамерился взять реванш. «А бывают честные?» — синеглазый парень смерил старовика пренебрежительным взглядом. Шал будь любезен, побереги скулу, сейчас там окажется мой кулак», — «Ты хотел, чтобы с тобой так дрались?» Несколько человек не выдержали и рассмеялись. «Господа, не стоит ржать над зарождающимися на ваших глазах правилами честной драки», с напыщенной серьезностью заявил Гитан, чем еще сильнее развеселил однокурсников. Шал багровел и, глядя на Нила, процедил сквозь зубы. «Вот-вот, тебе только в цирке клоуном выступать, на больше ты не способен». «Зачем нужны клоуны, когда есть недоумок, так и не уяснившие с первого раза одну простую науку?» «Ха-ха-ха! Даже интересно услышать, о какой науке идет речь!» Смешок в исполнении здоровяка получился неестественным и нервным. «Не гавкай на того, кого боишься укусить!» «Да я тебя!» Шал готов был сам начать драку, но тут раздался голос учителя. «О, замечательно! Неужели поединок?» Прямо у меня на уроке. Два ученика решили разрешить разногласия один на один. Восторженный тон преподавателя несколько озадачил третьекурсников, а тот, не давая им опомниться, продолжил. «Раз такое дело, предлагаю сегодняшнее занятие перевести в практическую плоскость. Я сейчас обращу этих смелых парней в животных, и они нам покажут, как надо использовать преимущества когтей и клыков». «Вы не имеете права!» Тут же возмутился Шиал. «Превращения в школе допускаются только с письменного согласия ученика». «У меня имеются и бумага, и ручка, дорогие Нил и Шал. Предлагаю все быстренько оформить и посмотреть, как...» «Я против!» Старовик отвернулся. «А вы, молодой человек?» Преподаватель обратился к Нилу. «Почему бы не попробовать?» Усмехнувшись, ответил тот. «Что нужно подписать?» «Вот и здорово!» Есть еще желающие, для эксперимента нужны двое. Давайте, не стесняйтесь, уверяю вас, получите неоценимый опыт, ну а боль к концу дня точно пройдет». В кабинете повисла напряженная тишина. Ни один из учеников не захотел рисковать, поскольку ходили слухи, что обратный процесс мутации из зверя в человека удается не всегда. «Напрасно, уважаемый, напрасно!» «Раз желающих больше нет, придется вам опять слушать мою скучную лекцию о защите себя, любимых, от воздействия славной магии обращений». Шал, сцепив зубы, посмотрел на Нила, мысленно осыпая недруга проклятиями. Здоровяк, пытаясь восстановить лицо после позорного поражения, снова попал в просак. Многие из девушек, раньше дарившие ему восхищенные взгляды, теперь даже не смотрели в его сторону, словно он действительно превратился в пустое место». По звонку ученики расселись по местам. Первая красавица курса на этот раз расположилась в противоположном от Шаало углу, хотя еще декаду назад они даже ходили вместе. Другие начали уделять внимание новому наметившемуся лидеру. Правда, неудачный опыт Нерезы, до сих пор не явившийся на урок, несколько охладил их пыл. Впрочем, Нилу сейчас было не до них. Он глубоко задумался после встречи с любимым учителем, эмоции которого явно таили опасность. Чего он хочет? Раньше просто доставал, но сегодня стало понятно, его намерения более серьезные, вплоть до причинения физической боли. Подраться, что ли, со мной собирается? Жаль, эмоциональный фон не позволяет проникнуть в сами замыслы, какими бы кровожадными они не были. Ушало сейчас похожее настроение, полагаю, он меня мысленно расчленяет на куски. Но тут все объяснимо. А Шерц? Неужели заподозрил неладное? Было бы очень не кстати. На уроке по магическим мутациям в это время объясняли, как эффективнее противостоять этому колдовству. Преподаватель заметил отсутствующее выражение на лице одного из учеников. «Нил, расскажите-ка нам, что ощущает человек при воздействии на него магии обращения». «Сначала появляется боль в скулах», – поднявшись, начал отвечать Нил. Он читал об этом в книге из домашней библиотеки, поэтому отвечал без затруднений. Потом она перемещается к ушам и затылку, дальше начинается жжение в шее и плечах. Следующих симптомов лучше не дожидаться». «Почему?» – явно довольный ответом ученика продолжил опрос Паурт. «Мозг после этого вряд ли способен оказать противодействие чужому влиянию, да и боль может отключить сознание». «Молодец», – похвалил преподаватель. «Садись». Учитель продолжил урок, развивая тему болевых ощущений при перестройке человеческого тела в зверинное. Ваурт любил свой предмет и старался описывать процесс мутаций во всех подробностях. Последними, видоизменяются кости черепа. Это самое сложное. Ваурт стал свидетелем разговора Нила Шерзом и, несмотря на расстояние, слышал каждое слово. Специалист по обращениям мог подвергать себя частичным изменениям, усиливая то слух. то обоняние, то зрение. «А теперь пришло время небольшого задания», — объявил преподаватель, неожиданно оборвав собственную лекцию. «За оставшиеся 15 минут вы должны описать главное отличие в поведении обернувшегося мага и реального животного. Время пошло». Паурт не собирался сегодня устраивать ученикам контрольную, но отправленная им за шерзом птичка заметила, что тот вытащил из тайника записку. Учителю требовалась полная концентрация своих сил, чтобы рассмотреть текст, не спугнув при этом коллегу. Второй специальностью ваурда, которую Макс старался лишний раз не афишировать, было ментальное воздействие на животных. Он умел подчинять своей воле мелких зверьков и птиц, а также пользоваться их глазами и ушами. Старого волшебника приказано взять в детальную разработку. Решено использовать его внука в качестве приманки, но без лишней шумихи. Цена вопроса сто золотых за живого старика до начала турнира женихов». «Господин Ваурт», — голос одной из учениц сбил концентрацию, и картинка в сознании волшебника пропала. «Можно сдавать работу?» «Да, конечно», — ответил преподаватель, одарив девушку недобрым взглядом. После урока он попросил Нила задержаться в классе. «Ты действительно был готов испытать на себе мою магию?» — нахмурился учитель. Конечно. Любопытно ощутить себя в шкуре животного. А как же болевые ощущения? Я о чуть не преувеличивал, когда о них рассказывал. Учитель внимательно изучал паренька, стараясь понять, насколько тот искренен, ведь ученик вполне мог согласиться только из показухи, особенно после отказа Шаала. «Есть вещи пострашнее боли, господин Ваурт, и я через них проходил», – с горечью произнес Нил. «Пожалуй, ты прав», — согласился преподаватель и решил немного сменить тему. «Как я говорил сегодня на лекции, разные люди способны превращаться в разных животных. Про себя что думаешь, в чьей бы шкуре ты оказался после мутации? Я читал об этом одну книгу, но немного запутался в признаках определения своего типа. Автор там явно туману напустил». «Профессор Сиук», — предположил учитель, — У отца была только его книга по мутациям». «И какой зверь получился?» – заинтересовался Ваурт. «Кто-то из кошачьих». «Надо же! Ты это сумел по Сиугу определить? Молодец!» «Действительно легче всего тебя обратить в тростникового тигра. Не самый страшный хищник, хотя и имеет много достоинств. Но поговорить хотелось не об этом». Мужчина взглянул на потолок, словно пытался там отыскать внезапно забытую тему беседы, а потом удивил вопросом. «У тебя родственники имеются?» «Только дедному я его не часто вижу». «Так я и думал. Есть у меня нехорошее предчувствие, что один шакал роет тигру яму, которая с каждым днем становится глубже и глубже. Полагаю, скоро она достигнет таких размеров, что полосатому хищнику, если тот угодит в ловушку, из нее не выбраться. Как думаешь, что следует сделать, дабы предотвратить надвигающуюся беду?» Ваурт любил говорить с учениками загадками, считая, что умный ее обязательно разгадает, а глупца, в случае чего, не жалко. «Лучший вариант – обвалить яму вместе с шакалом», – предположил Нил. В ходе сегодняшней лекции преподаватель привел несколько примеров, знакомых ученикам людей и животных, В которых те могли бы превратиться. Среди них оказался и Шерз. «И чем быстрее, тем лучше», — кивнул Вуарт. «Шоколов на земле много, а тигров — единицы». «Спасибо, учитель». «Пока не за что. Кстати, при случае загляни в библиотеку, есть там ценная книга по моей специальности. Автор не имеет степеней, но известен своими практическими исследованиями. Его имя — Нгус». В свое время по магическим мутациям он достиг девятого ранга. Нил не испытывал особой тяги к магии обращений, но после второй стычки с шалом неожиданно для себя решил, что стоит попробовать. Лишний опыт не помешает, а боль. Через нее он проходил не раз, еще когда мальчишкой нарывался на драки. Петь в бою на боль отвлекаться нельзя, иначе проиграешь. «Я обязательно пролистаю эту книгу, учитель». Как ознакомишься, приходи ко мне. Если желание обратиться в тигра не пропадет, я к твоим услугам. Учитель, а кто распускает слухи, что обратный процесс не всегда удается? У Сеуга об этом ни слова. Если не умела подходить к заклинаниям, проколы случаются. Но об этом лучше поговорить после твоего прочтения Нгуза. Всего доброго, учитель. Удачи. И не забывай про шакала. После обеда Транк предпочитал нагружать организм физическими упражнениями, составлявшими целый комплекс, начиная с занятий на тренажерах и заканчивая спаррингом с подготовленными бойцами. Два дня пришлось пропустить из-за свежих татуировок, поэтому сегодня глава пингов решил наверстать упущенное. Два часа он отвел на тренинг тела, а после собирался приступить к проверке последней работы Шуаза. Рунному магу, которого он сам же привез в город полтора года назад, Транк не доверял и поначалу контролировал каждый его шаг. Впрочем, глава Пингов не доверял никому вообще, но некоторых подозревал гораздо больше, особенно тех, кто мог представлять опасность. Не сейчас, так в будущем. Шуас, лучше других знавший возможности рунного щита, поскольку сам его и ставил, просто не имел права на свободную жизнь. Можно было держать его в заперти, но это хлопотно и ненадежно. Закончив с физическими упражнениями, Транк вызвал троих волшебников клана для проверки усовершенствованной защиты. Обвешавшись накопителями, вышел в центр просторного зала и кивнул Огневику. Сначала ты. Ярко-оранжевый шар размером с кулак разбился о невидимый барьер, не долетев до цели двух локтей. По приказу хозяина чародей увеличил мощность. Шарик вырос втрое, но рассыпался подобно предшественнику, не причинив никакого вреда. Второй волшебник попытался поразить жертву ледяными стрелами. Ни одна не преодолела созданную шуазом защиту. И только третьему чародею посчастливилось. Мощный порыв ветра сбил татуированного мага с ног. Контур, созданный рунами, не хотел пропускать воздушные потоки, увеличив парусность цели. Транк упал, перекатился по полу, но не получил ни одной царапины. «Свободны!» – отпустил он волшебников. Глава пингов хотел еще раз проверить защиту от поли стрел, но после неудачи с ветром решил перенести испытания на следующий день. Близилось время разговора с Лимидом, который накануне прислал довольно неутешительный отчет. Когда Транк вернулся к рабочему кабинету, помощник уже ждал. «Заходи», – нездороваясь пригласил хозяин. Он устроился за столом, измерил строгим взглядом бородатого подчиненного и лишь через минуту задал вопрос. «И чем ты можешь объяснить два провала подряд? Хватку потерял или зажрался на моих харчах?» «Ни то и ни другое, господин», — лицо Лемида не выражало раскаяния или повышенной озабоченности неудачей. Он выглядел, как обычно, эдакий добродушный и довольный жизнью мужичок. «Возникли непредвиденные обстоятельства. Хочешь сказать, дочь Шуаза оказалась настолько крутой, что сам чудом выжил?» Да. Улыбаясь одними глазами, кивнул Бородач. «Я действительно едва не погиб, но вряд ли к этому причастна дочка рунного мага». Арита была не одна. За полчаса до меня к ней прибыли неожиданные гости. «И ты не смог с ними справиться?» «Смог бы, если бы знал заранее. Шуас всегда был затворником. Мои люди, когда поначалу за ним присматривали, ни разу не видели, чтобы маг с кем-то общался. Сын у него, тот был шалопаем, частенько из дома пропадал... а дочь только в лавку да на рынок ходила. Ни друзей, ни подруг. «И кто же в таком случае мог к ней заявиться в столь неудобный для тебя час?» – извительно спросил Транк. «Сам я их в глаза не видел, иначе вряд ли бы сейчас тут стоял. Но могу сказать, специалисты хорошие». Моих походя уделали за секунды, забрали девку и умотали. На прощание чуть не продырявили мне шкуру. «Вот этим». — сообщил помощник, вытаскивая из-за спины арбалетный болт и кладя его на стол перед хозяином. «И зачем ты его притащил? Думаешь, проникнусь жалостью к неудачнику?» «И в мыслях нет. Хотел обратить ваше внимание на оперение». «А что в нем особенного?» «Арбалетные болты сейчас мало кто так делает, господин. Тревка наконечники и все дела, а эти для точности... Лимит, не испытывая терпения падшего». Короче, вспомните события двух лет недавности. Мы тогда неплохую операцию провернули, бочонок золота в город притащили. Прекрасно помню. Трангу захотелось бросить в помощника что-нибудь тяжелое или острое. Какое все это имеет отношение к твоей нынешней оплошности? Наши временные союзники, которых потом пришлось, улыбчивый бородач провел большим пальцем по горлу, были вооружены арбалетами. И наконечник, и оперение этой стрелы, — он кивнул на стол, — полностью совпадает с теми. Только древко сделано из другой породы дерева». «Ты уверен?» — брови Транга подскочили вверх. «У меня неплохая зрительная память, господин. Могу перечислить все признаки». «Не стоит!» — оборвал подчиненного глава Пингов. Он застыл, сидя в кресле, устремив взгляд куда-то вдаль. С минуту не проронил ни слова, затем машинально взял гребень со стола и принялся чесать им затылок. Садись, хозяин спрятал гребешок в нагрудный карман. Что собираешься делать? Сначала найти, потом поймать и задать несколько вопросов. Дальше в расход, как обычно. Есть мысли, где искать. Наверняка эти дамочки. Кто? переспросил Транк. Я не сказал. «Старею!» — Лимит коснулся рукой лба. «Судя по следам у окна, Ариту похитили женщины». «Твоих опытных людей положили какие-то бабы?» — еще больше удивился Транк. «Не все из них только с кастрюлями воюют». «Ну и ну. Ладно, это детали продолжай». «Если эти дамочки где-то еще свою крутость показали, найти их будет несложно. Я уже разослал людей». «Докладывай о результатах каждый день лично. Считай это первоочередной задачей». Транк только сейчас немного успокоился. «Теперь по старику. Удалось выяснить, кто это был». Хозяин перешел к обсуждению второго провала помощника. «Волшебник высокого ранга, отлично владеющий как огнестрелом, так и холодным оружием, хорошо знает город. Полагаю, он сразу вычислил наблюдателей... А когда мои парни с дуру решили обчистить одинокого прохожего, то был вынужден раскрыться. «Воспитывать надо лучше». «Тех, кого я воспитал лучше, вы взяли в свою личную охрану. Хороших бойцов за пару дней не смастеришь». «Ладно, не жалуйся. Я никогда не обещал тебе легкой жизни». «Упаси меня, вознесшийся», — округлил глаза бородач. «Легкое бывает очень короткой. «Я лучше помучаюсь, еще годков сорок». «Ты докладывал, старик убил шестерых?» «Думаю, могло быть и хуже», — развел руками помощник. «Погоди», — задумался Транк, использовав сразу обе руки в качестве подпорки для своего массивного подбородка. «А почему твои люди крутились именно там?» «Лишь один дом в том районе оказался пустующим». «В каком том? в котором слышали вой стаи ночных тварей. Кстати, их дерьмо мой человек обнаружил неподалеку от дома Нерама. Как раз того, в котором жильцы практически не появляются. Я что, должен по капле вытягивать из тебя информацию? Что за тип, где пропадают место работы родственники? Нерам не ахти какой волшебник. Погиб три года назад. Несчастный случай в магической школе, где он работал. Там же сейчас учится его сын. Есть еще тесть Нерама, Кугал. «Столица появляется редко, других сведений у меня нет». «Кугал?» — глава пингов откинулся на спинку кресла. «Знакомое имя. Мне как-то о нем отец рассказывал. Знаешь, ли, Лимит, собери ко мне всю информацию и на деда, и на внука». «Неужели он и вправду согласился бы на мутацию?» — размышляла девушка, следуя за Нилом после уроков, хотя парень шел в противоположную от жилых корпусов сторону. Она так задумалась, что пропустила момент, когда его спина скрылась из виду. «Куда идем?» Внезапно тот появился рядом. «Ты специально, да, напугать меня хочешь?» Вздрогнув от неожиданности, возмутилась Дина. «А ты чего меня преследуешь?» «Тебя? Еще чего не хватало? Просто иду и, в отличие от некоторых, никого не трогаю». «И куда, если не секрет?» Начал допытываться молодой человек. Девушка быстро нашлась с ответом, поскольку неподалеку находилось школьное книгохранилище. «В библиотеку? Что, нельзя?» «Почему сразу не сказала?» — огорошил ее Нил. «Вместе бы пошли, раз по пути. Я в своих планах докладывать не обязана. Ты много чего не обязана делать, например, будить меня на перемене. Но не дала же поспать. Это не повод меня пугать». И в мыслях не было. «Смотрю, идет красивая девушка, вдруг за мной». Решил спросить. «Представляешь, какое разочарование?» Устремил взгляд к небу молодой человек. «А она просто рвется к знаниям». «Важно подумать, ты собрался в библиотеку за пирожками с мясом», потупила взор ученица. «Не», быстро покачал головой парень. «Я из чистого любопытства. Книжку одну глянуть нужно, страницы пересчитать». «И все?» Может, еще картинки посмотрю, если будут. Люблю книги с картинками. Опять издеваешься? Эй, щуплый, ну-ка пойди-ка сюда. Разговор есть. Раздался голос со стороны, но Нил не обратил на него внимания, продолжая идти дальше. Там два пятикурсника, шепотом сообщила девушка. Давай скорее пойдем, до библиотеки чуть-чуть осталось. Думаешь, они меня зовут? Остановился Нил. «Да, мы к тебе обращаемся, не до мерок!» Двое накачанных парней стояли в десяти шагах от дорожки, по которой шла парочка. Обоих Нил как-то видел на школьных соревнованиях по кулочному бою. «Если двум тушам вздумалось языки почесать, то пусть сами ножками и двигают. Или жиром так заплыли, что и ходить разучились?» Ответил он и, повернувшись к девушке, сказал. «Дина, подожди меня в библиотеке. Уверяю, ничего интересного тут не будет». «Ты на кого тявка и шавка безродная?» Оба стронулись с места. «Я никуда не уйду», — начала возражать ученица. «Бегом в библиотеку. Если побью их на твоих глазах, потом мстить начнут. Тебе этого хочется?» «Хорошо», — Дина подумала, что в здании может оказаться кто-то из учителей, и их можно позвать на помощь. Нил стоял в расслабленной позе, абсолютно не реагируя на решительный настрой грубиянов. Понимая, что сразу с двумя не справится, он выбирал первую цель, надеясь, что кто-то выдвинется вперед. К сожалению, противники подарков преподносить не желали. Пришлось брать инициативу в собственные руки. Когда качкам оставалось пройти три шага, Синеглазый устремился к ним сам по небольшой обводной дуге, заставив развернуться одного из противников, таким образом прикрывшись им от второго. Несколько ошеломляющих ударов в область печени, солнечного сплетения и бровей – ввели здоровяка в ступор. Стоять он еще стоял, но ни руками, ни ногами двигать не мог. Второй, не поняв что с поддельником, начал обходной маневр, чем тут же воспользовался Нил, силой толкнув оцепеневшего. Тет по отцу всегда учился мечать и применять любые подручные средства, способные повысить шансы на победу. Сейчас парень постарался преимущество врага обратить во вред ему же самому. Заметив, что падающие тушку подхватили, Нил провел следующую атаку. Удар по коленке заставил закричать второго здоровяка и свалиться на землю под тяжестью первого. «Разве вас не учили, что нападать вдвоем на одного нечестно? Да еще возле книгохранилища, где мозги следует забивать знаниями, а не выбивать из них последнее». Победитель вспомнил наставление Шерза. «Ты, гнида, все равно получишь свое, не здесь так в городе!» «Угрожаешь? Хочешь, я тебе и вторую коленку подправлю?» «Нет? Тогда закрой пасть. Твой друг сейчас оклемается, пусть сразу к целителю бежит. И не надо со мной ссориться по пустякам, я ведь не всегда бываю в хорошем настроении!» Говорил Нил спокойно, хотя внутри все колокотало. Он едва сдерживался, чтобы не наделать глупостей. если бы сейчас сорвался, мог серьезно покалечить обоих. Нетрудно просчитать, что за этим последует. Наверняка оба имели какое-то отношение к клану Гордов. Когда парень направился к библиотеке, он увидел Дину вместе с учителем почвоведения, который читал еще и архитектурную магию. «Как хорошо, что вы пришли», – обратился он к преподавателю. «Тут два ученика случайно споткнулись. Один, похоже, коленку повредил. Надо бы за целителем кого-нибудь послать». Коли всегда дежурил специалист по заживлению ран, но его кабинет находился в здании возле входных ворот. «Дина, ты у нас самая быстрая. Сбегай, пожалуйста, за врачевателем». После небольшой паузы попросил преподаватель девушку. «И ведь не откажешь». Ученица, одарив Нила неласковым взглядом, отправилась к воротам, а парень пошел смотреть картинки. Книжку ему отыскали быстро. Открыв первую страницу, пробежался глазами по строчкам – Удивленно покачал головой и принялся листать дальше. «Нашел?» Теперь вздрогнуть пришлось ему, услышав голос Тины. «Нет, книга оказалась без картинок, поэтому смотрю на буквы».